Всё время было при нём с ним тоскливое мучительное противодействие, непокорная чёрная игла, направленная к его рвущемуся сюда моему сердцу. Он забылся наконец сном и проснулся в 11. Тогда перед ним встал вопрос: что теперь делать? Он видел, что всё погибло, погибает, и что если принять меры, то надо сделать это немедленно. Вчерашнее решение прийти сейчас утром оказывалось едва ли возможным. Девушка, проведшая ночь в слезах, страхе и стыде, если бы и поняла его крайним самоотверженным усилием, то все же не совместила бы такого поступка с любовью и уважением к ней. Сбитый в мыслях, он возмутился против себя и против нее, все время повинуясь этой достигшей теперь болезненной остроты тайной центробежной силе, отдалявшей какое-либо нормальное решение. Он захотел написать письмо, но он не мог бы сказать, Но слова не повиновались, так как он хотел, и великое утомление напало на него при первом серьёзном усилии. Эсберн был теперь как перегоревший шлак. Так много он пережил за эти часы. Эсберн провёл рукой по глазам, внезапно вспомнив, что должны думать о нём. Он послал за газетой и, развернув её, отыскал с злым изъомлением заметку о загадочном исчезновении А. Эсберна при обстоятельствах, которые знал сам. Но читая, готов был усомниться, что Эсберн это и есть он, читающий о себе. Зло было сделано, непоправимое зло, и его любящей рукой был нанесён тяжкий удар невесте жене. Он не мог бы теперь вернуться уже потому, что в Алисе навсегда остался бы страх перед его душой, о которой и сам он знал очень немного. И он не чувствовал себя способным солгать так чтобы ложь имела плоть и кровь живой жизни. Но как это ни странно, мысли о невозможности возвращения несколько облегчили его. Он страдал больше, чем это можно представить, но имел мужество взглянуть в лицо новой своей судьбе. Постепенно его мысли пришли в порядок в равновесии избитого тела полубесчувственно распростёртого среди тёмной ночной дороги. Он переменил имя, открыл, что произошло своему другу взяв с него клятву молчать и получил свои деньги из банка по векселям, выданным этому другу на его имя задним числом. Затем переехал в отдалённую часть города и занялся другим делом, пошедшим успешно. Эсберн стал пропавшим без вести, Джон Тернер, заменивший его, вошёл в жизнь и жил как все. На память о происшествии ему остались рано поседевшие волосы, И одна неизменная причудливая мысль, связанная с Алисой. Теперь Алиса Ренгельдт. Он не мог думать о ней как о чужой и время от времени находил справки о её жизни. Узнавая через частный сыск всё главное, он узнал о её болезни, о потрясении, о выходе замуж. Причудливой мыслью Эсберна Тернера явилось неотгоняемое представление, что он всегда с ней в лице этого Ренгельда, служащего торговой конторы. Он был про себя ее настоящим мужем на расстоянии, невидимый и даже несуществующий для нее. По грубой конве сведений, доставляемых сыском, Эсборн создал картину ежедневного семейного быта Алисы, ее забот, чаяний. Он узнавал о рождении ее детей, волновался и радовался, когда жизнь текла спокойно в доме Ренгольдов, огорчался и беспокоился, если болели дети или наступали материальные затруднения. Это были не то мечты о доме, что могло и должно было совершиться в собственной его жизни, не то беспрерывное мысленное присутствие. Иногда он воображал, что получится, если он придет и скажет «Вот я», но сделать это, казалось, было так же невозможно, как стать действительно Джоном Тернером. Так шло и прошло 11 лет. На 12-м году без вести Эсборн узнал, что Ренгольд уехал на 6 месяцев в Индию, и у него... Противо всех душевных запретов стало нарастать желание увидеть Алису. И в один день в жаркий изнемогающий от жары и неподвижности воздуха день он поехал как на казнь к дому, где жила Алиса Ренгульд. По мере того, как автомобиль мчал несчастного человека к невозможному, останавливающему мысли свиданию, ему казалось, что он мчится вглубь прошедших годов и что время не более как мучение. Жизнь переворачивалась обратным концом. Его душа трепетала в возвращающейся на визне прошлого. Тяжелый автоматизм чувств мешал думать. Весь вдруг ослабев, он поднялся по ступеням к двери и нажал кнопку звонка. Он переходил от сна к сну, весь содрогаясь и горя, мучаясь и не сознавая, как, кто проводит его к раскрытой двери гостиной. И он перешагнул на ковер, в свет комнат, Где увидел подходявшую к нему постаревшую красивую женщину в серо-голубом платье. Сначала он не узнал её, затем узнал так, как будто видел вчера. Она побледнела и вскрикнула таким криком, в котором сказано всё. Шатаясь, Эсберн упал на колени и, протянув руки, схватил похолодевшую руку женщины. Прости. сказал он сам, ужасаясь этому слову. Я рада, что вы живы, Эсберн, сказала наконец Алиса Ренгульд издалека голосом, который был мучительно знаком Эсберну. Благодарю вас, что вы пришли. Все эти годы, упав в кресло, она быстро на взрыв заплакала и договорила: Все эти годы я думала о самом ужасном. Но не сейчас. Уйдите и напишите. О, мне так тяжело, август. Я уйду, сказал Эсберн. Там в моём дневнике я писал каждый день. Может быть, вы поймёте. Его сердце не выдержало этой страшной минуты. Он с воплем охватил ноги невесты жены и умер. Потому что умер уже давно